Глава 16 Малика. Здание, в котором работала группа Вара-Вади, находилось в старом центре Занца. В основном здесь жили вампиры, состоятельные вары и предприимчивые пиры. Реже – люди, работающие прислугой или помощниками в местных лавках, мастерских и магазинах. В большинстве случаев это были совсем молодые юноши и девушки. Они нанимались в дома или мастерские к вампирам, чтобы обучиться ремеслу и потом уже создать свой бизнес. Кого попало на сферату, в свои дома не нанимали. Все кандидаты проходили более или менее строгий отбор. Поэтому спустя пару лет работники из этих кварталов ценились дороже золота. Я подъехала к высокому зданию. По местным меркам, восемь этажей приравнивалась к небоскребу. Припарковала своего малыша между двух огромных предков пикапов и пошла в сторону входа. Варыщейка уже ждал там. Вампир, не торопясь, курил трубку. Форменный мундир он оставил в машине, и проходящие дамы с интересом поглядывали на широкие плечи и мощную грудь Апи. И ему этот интерес явно льстил. Что сказать, мужик он и есть мужик, с клыками или без, неважно. «Микари уже ждёт», — сообщил Апи, когда я подошла. «У вас ещё есть немного времени, чтобы осмотреть тела». «Он нашёл что-то интересное?» «Не знаю», — пожал плечами Апи. «По мне так ничего, но он хочет, чтобы вы посмотрели, детектив». «Ладно, ведите». Мы вошли в просторный холл, облицованный цветной мозаикой. Вокруг бегали вестники, что-то обсуждали офицеры. В общем, это было похоже на наше управление, только с налетом административной роскоши. И все офицеры выглядели так, как будто были набраны в модельном агентстве. Царство Микари находилось на верхнем этаже. Лифтов, естественно, не было. Пришлось подыматься по лестнице. К счастью, у всадников везде царила идеальная чистота. Апи пришлось чуть замедлиться, чтобы я успевала за ним. Все же скорость человека и скорость вампира – вещи несравнимые. Не пугайтесь, детектив. Чего? У Микари несколько своеобразное место работы. На его предупреждение ничего не ответила, но заботу оценила. Мы вошли в еще один просторный холл. В нём ничего не было, кроме пары диванов, дверей и цветочного горшка. Мы пошли налево и попали в помещение, напоминающее морг. Огромный зал с холодильниками вдоль стен и каталками с трупами по центру. В основном каталки были пустыми, только на двух последних лежали тела женщин. А Микари в белом идеально отглаженном халате что-то писал за столом. «Приветствую!» – крикнул Перни, отрываясь от бумаг. «День добрый. Что-то нашли?» «Наверное», — не оборачиваясь, ответил эксперт. «Вам в любом случае это будет интересно. Нашего Апи смерти людей мало интересуют». «Не преувеличивай», — лениво возразил вампир. «Я не преувеличиваю», — также лениво ответил Микари и повернулся к нам. «Я сделал для вас копию, детектив». Он протянул мне тонкую папку. «Предварительный отчет. Найду что-то еще, отправлю вестником «Спасибо» кивнула и спрятала папку в сумку. «Расскажете, что вас заинтересовало?» «Да». Вампир встал со стула, подошёл к каталке и стянул с тел белые покрывала. Трупы раздели, убрали кровь и грязь. Блондинку ещё и вскрыть успели. Разрез шёл от паха до шеи по центру груди. Некоторые органы были изъяты. «И вот в таком виде ты собираешься её показывать Дару?» насмешливо спросил Апи. Микари его вопрос проигнорировал. Кажется, ему было совершенно плевать на то, что подумает убитый горем любовник Юлии. В этом помещении Микари был главным. На теле блондинки никаких повреждений, приведших к смерти, не нашли. Совсем ничего? Ничего. В том числе нет следов уколов или укусов. «Естественные причины? Болезнь?» – спросила, подойдя ближе к телу. «Она была здорова. И просто взяла и умерла?» – усмехнулся апе «Яды?» – спросила я. «Не знаю», – Микари пожал плечами. «Пока ничего из известных ядов не нашёл, но я ещё не всё попробовал. Анализ вина и еды тоже не готов». «А змея?» – напомнил Ищейка и встал со мной рядом. «Какая змея?» – не поняла я. «У блондинки была змея», – пояснил Микари. «Я указал это в отчёте, но он не ядовит. Отряд давящих боа». От упоминания о змеях по коже побежали мурашки. Этих присмыкающихся я боялась до чертиков. "Хотите, покажу", спросил врач. Удивительное создание. Он показал рукой в сторону металлического стеллажа у меня за спиной. И вот тут случилось то, чего я боялась всю свою недолгую жизнь. На стеллаже стояла не клетка, не контейнер, а открытая корзинка, из которой появилась квадратная рожа взбешенного удава. Змея поднялась в стойку. Открыла пасть и молнией бросилась вперёд. Остановилась тварь в миллиметре от моего носа. Кажется, я даже почувствовала влажный металлический смрад из её рта. И только через секунду поняла, что основание головы удава держала широкая мужская рука. Подняла глаза. Передо мной стоял Дар Санварин собственной персоной. Берс. Дар Санварин в морге присутствовал уже не первый раз. Ему приходилось опознавать трупы. Правда, раньше это были люди, умершие от возраста. Или по естественным причинам, как Виктор. Отчего умерла Юлия, служащий ему не рассказал. Но Берс не питал иллюзий на этот счет. Растела женщины привезли сюда, надеяться на инфаркт не приходилось. А может, это и вовсе была не она. Шли вампиры молча. Только легкий аромат молодых яблок щекотал чувствительный нос Берса. Когда поднялись на последний этаж, повернули налево. Запах становился ярче, как будто женщина была где-то рядом. Сначала Дар подумал, что это галлюцинации, ему просто хочется увидеть ее. Вот воображение и взыграло. Даже попытался отогнать эту мысль. Не успел. В следующий миг они оказались уже возле ряда металлических каталог. Он сам не понял, что произошло. В конце помещения стояла она. Его Дара де Ордаш а напротив служащий морга с подозрительно знакомой корзиной, из которой появилась морда змеи. Животное раскрыло пасть и бросилось вперёд, прямо на женщину. Тело Берса среагировало быстрее, чем мозг. Он успел в последний момент. Морда рептилий застыла в сантиметре от лица женщины. «Вы его убьёте!» – произнесла Малика спустя несколько секунд после того, как он остановил тварь. Женщина быстро взяла себя в руки и посмотрела ему прямо в глаза. Голос и сладкий запах фруктов обволакивал. «Как тогда, в кровавой ночи?» «Лучше я его, чем он вас!» Берс, помня, что перед ним не просто женщина, а Дара де Ордаш, вежливо кивнул. «Почему змея не в закрытом коробе?» — спросил вампир у всадников. В голосе прорезались повелительные нотки. Берс понимал, что командовать тут не вправе. Но одна мысль, что чья-то халатность могла привести к ее смерти или к травмам, заставляла злиться. Змей тем временем вяло болтался в руке Дара. Из последних сил пытался выжить. «Потому что для вампиров он безопасен», как ни в чем не бывало, ответил Микари. «Как вы, детектив?» – ожил Апи. Вампир дотронулся до плеча женщины. У Берса в груди что-то неприятно кольнуло. «Нормально, испугалась». Малека улыбнулась и щейки, словно это он ее спас. Берсу захотелось швырнуть удава прямо в лицо блеклого всадника. «Я должна вас поблагодарить, Дар!» Она снова посмотрела на Берса. Злость на ящейку отошла на второй план. Что-то приятно повернулось в животе удара. Он даже забыл о том, что находится в морге, на опознании собственной любовницы. «Будем считать, что так я принёс свои извинения за своё поведение во дворце». Микари и Апи переглянулись. Офицер, сопровождающий Берса, кашлянул напоминая присутствующим что не для обмена любезностями они здесь собрались в следующий раз если захотите принести извинения уберите из сценария змей я их до ужаса боюсь съязвила женщина берс улыбнулся даже ее колкости вызывали желание улыбнуться обещаю я больше не буду извиняться ответил вампир взаимностью дар раздался робкий голос микари «Вы не могли бы отдать мне рептилию? Я еще его не изучил». Только после этих слов Берс вспомнил, где находится и зачем сюда пришел. В этот раз Микари держал в руках металлический ящик с крышкой. «Я не знал, что они бросаются на людей», — извиняясь, произнес эксперт. «Все в порядке», — ответила Малика. «Давайте к делу. Дарс Анварин, вы знаете кого-то из этих... женщин?» Малека повернулась к Берсу спиной и показала на два тела. И только сейчас анварин задался вопросом, что в морге делает Дара де Ордаш, и почему Ищейка дал ей слово. «Детектив Сурина назначена старшей по этому делу», поспешил пояснить Варапи, видя замешательство Дара. «Но так как убитые были связаны отношениями с вампирами, нашему ведомству поручено курировать это дело». Берс кивнул. «У него еще было много вопросов» но он оставил их при себе. И только после этого смог оторвать взгляд от детектива Суриной и посмотреть на каталки. «Вы знаете кого-нибудь из этих женщин?» — повторил вопрос маленький ищейка. Санварин осмотрел тела. Ничего интересного он не увидел. Тело Юлии было вскрыто. По ровному разрезу дар понял, что это работа Микари. Он бросил быстрый взгляд на лицо Юлии и прислушался к своим чувствам. Ничего не услышал. Она была не первой любовницей, которую приходилось хоронить. Правда, не при таких обстоятельствах, но все же разница между Юлией и остальными он не делал. Дарварин позвала Малика. Берс вздрогнул, в груди потеплело. Пришлось взять себя в руки, чтобы ответить. Это Юлия, Юлия Рейн, моя любовница, бывшая любовница. Он сделал упор на слово бывшая. И её подруга Кристина, кажется, Я ее видел дважды в гостях у Юлии. «Дар, вы согласитесь ответить на несколько вопросов?» спросил Апи. «Конечно», — кивнул Берс. «Детектив?» Он повернулся к Малике. «Назначьте мне встречу в любое удобное для вас время». малика ошарашенно округлила глаза. Апи и Микари учтиво поклонились Дару. Берс поспешил покинуть помещение, пока не сделал ничего, что могло выйти за рамки приличий.